Глава третья. Власа Валенте. Проснувшись, Финни сразу побежала в гостиную, где все домашние обычно завтракали. Она так проголодалась, что готова была проглотить слона или даже кита, или даже улитку, величиной с велосипедное колесо. Только полностью одолев лежавший на блюде бутерброд с маслом и сыром, Финни обратила внимание, что все родные молча за ней наблюдают. Но, конечно, она опять встала позже всех. Хотя сегодня что-то было не так. Лица родителей казались очень встревоженными, а мама вообще выглядела ужасно усталой. Обычно говорливые Влад и Элла молча таращились на фини словно увидели привидение. Чтобы как-то развеселить их, Финя начала рассказывать, что ей снился замечательный сон, очень длинный, в котором она нашла необычный дом и сад, а еще повстречала ироничную шаль, которая сама себя вяжет. Услышав про шаль, мама почему-то расплакалась, закрыв лицо ладонями, а у папы сделался несчастный подавленный вид. Через несколько минут, прошедших в абсолютной тревожной тишине, В квартиру, словно вихрь, ворвалась бабушка Эльвира и с порога заявила, что пора принимать решительные меры. Отныне, дабы избежать новых затяжных снов, она полностью берет фини под свою опеку. После этого взрослые остались на кухне и долго там шушугались Не выдержав общего напряжения, Элла ушла гулять с подругами, а фини смотрела видео с Владом в гостиной. Видео было интересное, о путешествии по Исландии, но вскоре оно ей надоело, так как брат то и дело поворачивался к ней и спрашивал, не хочет ли фини снова спать, и видела ли она в своем странном сне далекий свет в туннеле. Вскоре бабушка ушла, а по решительному виду родителей фини поняла, что уже в ближайшем будущем ее ждут серьезные перемены. Первым делом бабушка Эльвира забрала ее из школы, так что вначале фини даже обрадовалась, но потом ей запретили гулять как в одиночестве, так и со знакомыми, которых и так было немного, а еще ходить в театр и кино, посещать каток, торговые центры. Взрослые боялись, что фини заснет где-нибудь на улице и опять на долгое время. Вначале к ней домой часто приходили ребята из школы, многих из которых она видела первый раз. В основном все интересовались, как это она заснула на целых три месяца. Но потом пошли слухи, что фини болеет чем-то странным, и поток любопытных быстро иссяк. Несмотря ни на что, новая жизнь поначалу даже казалась фини увлекательной. Она представляла себя героем книги или сериала, который живет в заточении, потому что готовится к великой миссии, например, полететь в космос на поиски новой планеты. Тем более, что ее перевели на домашнее обучение, и теперь она встречалась с учителями только в режиме онлайн. Мама подобрала очень хороших преподавателей по всем школьным предметам, и Финни с головой окунулась в учебу. Штудировала алгебру с физикой, заполняла контурные карты по географии, делала лабораторные по физике и химии, изучала историю, бродила по виртуальным музеям и даже посещала онлайн-выставки в самых престижных галереях мира. Вот только Элла, с которой они делили одну комнату, сердилась и жаловалась всем подряд, что младшая сестра постоянно отвлекает ее от важных дел. как будто фини не надоели ее выкройки, образцы тканей и горы энциклопедий по истории моды, которые громоздились даже под кроватями, не говоря уже о специальной кольцевой лампе и прочих прибамбасах для видеосъемки, которые давно захватили всю комнату. Ах, как же фини хотелось иметь свой собственный уголок, где она была бы предоставлена самой себе и могла делать, что хочет. Девочка все время вспоминала волшебный дом, который увидела во сне его чудесный сад, шаль, вязавшую саму себя шатунов и загадочную садовницу. Как же здорово было бы снова там побывать! Теперь фини жалела, что так и не зашла внутрь дома, потому что он ей больше не снился, как она не старалась найти ту самую заветную тропинку и проход через серебряную паутину. К тому же в реальности хватало хлопот. Бабушка Эльвира постоянно справлялась о самочувствии Фини, о том, как и сколько она спит и что ей снится. Она даже велела внучке вести дневник. Но если раньше Фини с удовольствием рассказала бы о своих фантастических снах, то сейчас она предпочитала не делиться ими ни с кем, ну, разве что с тетей Лис. Родители окружили Фини заботой, но замучили чрезмерной опекой. Они постоянно отправляли ее в гостиную к брату и его друзьям, чтобы Фине было не так скучно сидеть дома. Но общение с мальчишками не приносило никакой радости. Те говорили в основном о спорте, постоянно смотрели свои дурацкие турниры и чемпионаты или же глупые боевики. К тому же брат злился, что ему навязывают младшую сестру — и больше не заступался, когда Глеб или другие обзывали ее Финькой-синькой. Они с Глебом даже пробовали посылать ее на кухню за бутербродами или делать им лимонад, но Финни пригрозила, что подмешает им в еду и питье какой-нибудь гадости. После этого вся компания стала ее игнорировать, а Финни проводила в гостиной всего лишь час или два, чтобы не обижать родителей. Она взяла за привычку носить с собой блокнот и рисовать в нем какие-нибудь интересные вещи, чтобы потом сотворить их во сне. Конечно, у Фини были друзья в инете, и она даже пыталась вести свой блог в инстаграме, но это общение не приносило удовольствия. Как только она заговаривала с кем-нибудь о своих удивительных прогулках во сне, друзья быстро исчезали. А после того, как бывшая подруга и одноклассница Лина высмеяла в чате класса ее синие волосы, утверждая, что в детстве Финни объелась синей краски, она вообще прекратила всякие дружеские отношения. Через какое-то время уроки онлайн ужасно наскучили, а чтения, фильмы, видео, игры перестали увлекать. Да и друзья Влада во главе с противным Глебом раздражали все больше. Так и осталось у Фини одно рисование, но даже оно не приносило былой радости. Что толку от любимых занятий, если их нельзя разделить с другими? Из всех родных только тетя Лис была против заточения племянницы. Она долго спорила с мамой, папой и бабушкой и даже уверяла, что Финни просто любит поспать, поэтому не надо делать из этой особенности проблемы. Но бабушка Эльвира была непреклонна. Девочке нельзя выходить на улицу, чтобы не заснуть где-нибудь посреди оживленного проспекта, а зимой так вообще не замерзнуть в сугробе. И тетя Лис отступила. Зато Финни... продолжала творить собственные сны. Отрастив крылья, она летала в сновидениях вместе с фантастическими птицами, а потом танцевала со звездами вокруг луны, спящей под жемчужно-белым одеялом, плавала в море с говорящими дельфинами, бегала в догонялке с фарфоровой посудой или слушала вместе с крошечными феями, как большой и грустный лев сидящий на валуне посреди озера, играет на флейте. Образы приходили отовсюду, даже не требовалось сильно сосредотачиваться. Во снах фини черпала идеи пригоршнями, словно из огромного бассейна с разноцветным драже. Бывало, она превращалась в сильный вихрь из лепестков роз или становилась русалкой в мерцающей сине-зеленой чешуе. Иногда ей хотелось построить дом из мороженого с шоколадной крышей и есть его сколько душе угодно. Правда, ее волшебство всегда держалось недолго. Случались и досадные казусы. Вместо русалки Финни становилась маленькой рыбкой, а вместо мороженого образовывалось какое-то непонятное желе из прокисших ягод. Но все равно это всегда было очень весело. Единственное, что удивляло фини в ее снах по-прежнему не было людей. Вначале она пыталась воссоздать образы родных, бывших одноклассников или кого-то из друзей Влада, даже несносного Глеба. Но, увы, ничего не получалось. Возможно, люди находились в своих собственных снах, поэтому не хотели приходить к ней. Каждый вечер перед тем, как заснуть, фини закрывала глаза и начинала рисовать свой сон, как большую акварельную картину. Это было похоже на особый магический ритуал, словно она была настоящей волшебницей. Ей всегда удавалось попасть именно в тот сон, который она создавала. Иногда сны были огромные, многомерные, она творила их подряд по нескольку дней, а то и недель. фини никому не рассказывала об этих экспериментах. Не хотела пугать взрослых еще больше. А про Эллу с Владом знала, что они вообще ничего не поймут. Брат еще и насмехаться начнет. Так у фини появилась своя тайна. Днем она прилежно выполняла все, что от нее требовали, а ночью уходила в сонный мир. Со временем ночные приключения Фини настолько ее захватили, что она даже стала зарисовывать свои сны на бумаге. Через какое-то время в ее снах начали появляться люди. Так она стала видеть брата, которому постоянно снилось, что он проигрывает двухметровому верзиле с длинными черными волосами. Иногда Влад выходил на ринг без штанов, в одних трусах, и все над ним смеялись. Однажды он подарил какой-то рыжеволосой девушке букет роз, но та разозлилась и отхлестала его по щекам этими цветами. фини очень удивлялась новым снам. Ей они казались странными, чужими, словно она видела их со стороны, через стекло. Девочка ощущала себя в этих снах непрошенным гостем, и создавать что-то свое в них было очень трудно. Как-то вечером... фини услышала как влад рассказывает глебу свой сон про рыжую девушку и цветы называя его своим худшим кошмаром вот тогда фини поняла что заходит в чужие сны а также и то что ее брат гораздо более раним и не уверен в себе чем кажется в реальной жизни а однажды фини занесло в романтический сон тети лиса когда та ночевала у них дома после очередной ссоры со своим женихом. Тетя Лис в белом воздушном платье с рукавами-фонариками и со странной прической в кудряшках каталась на качелях, увитых гирляндами роз, и заливисто смеялась. фини даже побывала во сне старшей сестры Эллы. Та шла по подиуму с огромной папкой в руках, на которой было написано «Дипломная коллекция!» И весь зал аплодировал, вставая со своих мест. Элла счастливо смеялась и благосклонно кланялась зрителям в ответ. фини все больше смущалась, попадая в сны своих близких. Стоило ей вспомнить о каком-то человеке перед тем, как заснуть, и она почти наверняка попадала в его сон. Поэтому теперь, лежа вечером в постели, фини думала только о своем тайном сонном королевстве, где все фантазии принадлежали лишь ей, а сонная магия становилась все сильнее. И вот однажды, 10 декабря, когда фини исполнилось 15, ей приснилась Власа Валенте. Она вошла в класс, в джинсах и свободно не спадающем свитере, черном берете на коротко стриженных под мальчика волосах и с классной длинной серьгой в одном ухе. И весь класс обомлел. Особенно фини Девочка была похожа на грациозную фантастическую птицу. Взгляд ее светло-серых глаз с узкими темными зрачками завораживал. — Это Власа Валенте, ваша новая подруга и одноклассница, — представила ее учительница. — Прошу любить и жаловать. — Власа, пожалуйста, садись на любое свободное место. Новенькая медленно обвела класс своим волшебным взглядом и вдруг остановилась на Фине. Прошла по проходу между столами и села рядом с ней. — Классный сарафан, — сказала она. фини снова была в своем любимом сарафане из лоскутков, сшитом тетей Лис, где каждый лоскут был вырезан из ее любимой старой одежды. «Спасибо», — немного смутилась она. «Ей почему-то захотелось разъяснить. Каждый кусочек ткани — часть моей жизни. Сарафан будто собран из разных воспоминаний. Отличный дневник, понимаешь?» Власа кивнула. и вытащила из блестящего красного рюкзачка тетради. фини заметила на ее запястье татуировку. Чашка, покрытая глубокими трещинами, словно ее склеили из осколков. Интересно, что она означает? Начался урок. Кажется, к географии, но фини не была уверена. Она прекрасно знала, что ей это снится, поэтому не интересовалась деталями. К тому же ее вниманием всецело завладела Власа. Но та молчала. фини поглядывала на новенькую все чаще. Дело в том, что у нее появилось смутное ощущение, будто она уже видела Власу или даже хорошо ее знает. — Слушай, а мы раньше не встречались? — решилась спросить она. — Возможно. — А где? Власа будто ждала этого вопроса. Она резко развернулась к фини Ее длинная сережка качнулась влево-вправо, на черных блестящих бусинах заиграли блики. «Это ведь ты пришла в мой сон!» Она посмотрела Фине прямо в глаза. «Вот ты мне скажи, как ты смогла это сделать?» Но тут фини проснулась. Еще долго просто лежала с открытыми глазами. Целый день после этого фини провела в задумчивости словно не могла вспомнить что-то важное. Загадочная новенькая не выходила у нее из головы. Где же она могла видеть эту власу Валенте? Вечером ей стало совсем грустно. Настолько, что даже не хотелось есть яблочный пирог, который днем занесла тетя Лис. К Владу снова пришли друзья с тренировки, а среди них была та самая девочка, которая во сне хлистала брата по лицу букетом. Влад не сводил с нее странного, глупого взгляда. Наверняка влюбился. У Фини так испортилось настроение, что она решила не смотреть с ними кино, тем более, что в комнате был Глеб, который, конечно, снова начнет обзываться. Фини заперлась у себя и даже попробовала нарисовать Власу из сна по памяти, но поняла, что не помнит ее лица. а только длинную качающуюся сережку из черных блестящих бусин. Перед тем, как заснуть, фини долго смотрела в потолок, пытаясь разобраться в своих чувствах. Она вдруг осознала, что, несмотря ни на что, ей очень не хватает настоящих друзей, которые понимали бы ее увлеченность с нами и не стали бы смеяться над сонной магией, которые принимали бы фини такой, какая она есть, как говорится в умных книгах. Власа валента казалась ей очень и очень знакомой, словно они не только виделись, но и хорошо знали друг друга. У Фини даже появилось ощущение, что они близкие подруги. Может, это ее воображаемый друг? Фини решила, что надо бы снова встретиться с ней и хорошенько расспросить. Но, увы... Власа Валенте ей больше не снилось.